Центурион грубо оттолкнул ее от себя. Кровь выплеснулась на его доспехи и на пол. Оракул упала на мраморные плиты и перекатилась на бок. Дрожащая рука протянулась к луже ее собственной крови и осталась в ней. Новый источник. Прошептала женщина, словно давая кому-то обещание. А затем ее сковала смерть. Перешагнув через мертвое тело, Центурион спустился по лестнице в маленькую глухую пещеру. В черном озерце крови лежал труп старухи, пронзенный стрелой. Возле трещины в полу валялся опрокинутый трехногий стул. Обшаривая пещеру глазами, Центурион сделал полный оборот вокруг своей оси. — Это невозможно, но... Пещера была пуста. Март 1959 года. Карпатские горы. Румыния. Майор Юрий Раев выбрался из кабины ЗИС-151 и спрыгнул на дорогу, изрытую глубокими колеями. Его ноги дрожали. Чтобы хоть немного прийти в себя, он, оперся о зеленую стальную дверь, потрепанного грузовика, одновременно проклиная и благодаря его. От тряски, не прекращавшейся на протяжении всей недели их блуждания по горам, у него болел позвоночник. Ему казалось, что даже коренные зубы расшатались и теперь свободно болтаются в челюсти. И все же именно этот раздолбанный грузовичок, преодолев все каменистые подъемы и затопленные разливом рек дороги, привез их сюда, к затерявшемуся в горах цыганскому поселку. Раздавшийся грохот заставил его оглянуться. Это упал задний борт кузова, и оттуда посыпались солдаты в черно-белом. Их зимние маск-халаты сливались со снегом и гранитом, густо поросших лесом гор. В воздухе все еще висели клочья утреннего тумана, напоминавшие привидения. Мужчины ругались и топали ногами, пытаясь согреться, Тут и там вспыхивали огоньки, солдаты закуривали и, клацая затворами, готовили автоматы Калашникова к возможному бою. Являясь основной группой, они двигались в арьергарде. И именно они должны были выполнить главную задачу. Остальные силы осуществляли функцию поддержки. Юрий повернулся к своему заместителю, лейтенанту Добрицкому. Это был коренастый украинец с изрытым оспенными лицом и сломанным носом. Он тоже был облачен в маск-халат. Вокруг глаз у него остались красные круги от защитных очков. Майор, лагерь, оцеплен. Это они? Те, кого мы ищем? Добритский пожал плечами, предоставив командиру самому делать выводы. У них уже была одна ложная тревога когда, устроив налет на зимовку, они обнаружили там только оголодавших крестьян, зарабатывавших на жизни по сильным трудом на каменоломнях. Юрий Хмуро огляделся. Эти горы были словно из другой эры, как будто вернулся каменный век с его убогостью и суевериями. Но при этом лесистые горные склоны представляли собой прекрасное убежище для тех, кому по какой-то причине было необходимо спрятаться. Юрий отошел в сторону и стал смотреть на изгиб раскисшей земляной полосы, которую при всем желании было трудно назвать дорогой. Головные машины разместили грязь и снег, оставили на ней глубокие колеи. Сквозь деревья Юрий увидел штук двадцать тяжелых мотоциклов «Урал» с колясками, в которых сидели вооруженные солдаты. Они прибыли сюда заранее и окружили становище, перекрыв Всевозможные пути бегства. В это удаленное место их привели слухи и признания, полученные под пытками. И все же, чтобы найти его, понадобилось облазить чуть ли не все Карпаты и сжечь несколько хуторов. Только таким способом можно было отогреть замерзшие языки местных крестьян. Мало кто проявлял желание говорить о карпатских цыганах, особенно об этом, изолированном от других племени, о котором шепотом рассказывали страшные истории, то и дело упоминая Стригоев и Мороев, злых духов и ведьм.